Глава 11. Деревенская девушка Мара Качира. «Как мне узнать расписание занятий?» Этот вопрос Александру волновал в последнюю очередь. Но она не решалась спросить, когда и где состоится ужин. Организм уже вовсю сигналил, что пора бы перекусить. В доме леди Дафой завтрак подавался слишком рано, а обед Саша наверняка пропустила. Еще немного, и требования желудка услышат все присутствующие. Кроме боязни оконфузиться перед ректором и его тетушкой, новоявленную студентку занимали мысли, какую одежду выбрать, чтобы не выглядеть белой вороной, попроще или понарядней, и найдет ли она понимание среди студентов, избалованных деньгами и властью, и как она вживется в коллектив, где все были примерно одних лет, а она пребывала в возрасте старушки. Одним словом, Саша трусила. После всего рассказанного, а также нечаянно подсмотренного в окно, где кучка девушек блистала юностью и красотой, она жуть как переживала. Лорды, дочь короля, не немогийники, облаченные доверием целой деревни, и она, сумевшая окончить лишь школу, а остальное время, потратившая на сопротивление Хаюрбу, и соблазнение мятежных хаюрдагов, выбалтывающих свои тайны под действием амулетов. Благодаря половинке зерна Саара она вновь стала 18-летней. Но разве магическое зерно способно стереть память рабыни? 6 лет жизни под принуждением немалый срок. Расписание тебе принесут, а твоя соседка объяснит, как пройти к ключнику и получить все необходимое ректор толкнул дверь и перед троицей предстала та самая соседка она сидела на плохо заправленной кровати и лузгала семечки заметив стоявших на пороге гостей светловолосая круглолицая девушка заторопилась подняться отчего шелуха разлетелась по всей комнате божечки никак с милости велись, подселили произнесла нескладеха так дедушка саши называл торопык У которых все валилось из рук. Манеры хозяйки комнаты подтверждали простоту происхождения. Она наскоро вытерла рот подолом собственной юбки. Сделав неловкий реверанс, девушка растянула губы в широкой улыбке, превратив глаза в щелочки. Знакомьтесь, наша новенькая студентка леди Алекс Дафой. А это не магичка-лечебница Мара Качира. Ректор старательно хмурил брови но его глаза светились весельем. Настолько непосредственной оказалась девушка. «А вот и вещички прибыли!» — воскликнула та и бесхитростно помахала рукой, указывая ректору на место, куда следовало потесниться, чтобы два крепких парня, занося кофры и сто одну картонку, собранные леди Дафой, не задели его. «Ох и богато!» «Ну, вы тут как-нибудь сами!» попятился к двери лорд Вартбрук, одергивая тень леди Зиры, которая застыла с открытым ртом. «Молчи!» — шепнул племянник тетушки, медленно поднимающий указательный палец, нацеленный на суетящуюся Мару. «Я потом тебе все объясню». Помогая распаковывать сумки и картонки, Мара то восторженно ахала, то кривила лицо, выражая тем отношение к открывшейся вещи. Вкус у девушки из деревни далекие холмы был своеобразным. Ей нравилось тончайшее нижнее белье, и совсем не воодушевляли тяжелые наряды из бархата и камней. И как в этом ходить? Оно же допят. К земле гнёт и между ногами путается. То ли дело не длинное шерстяное платье. Тепло и уютно. Соседка встала и покружилась, демонстрируя наряд свободного покроя. Мягенько! «А летом как? В жару в любой одежде взапреть можно?» Саша невольно перешла на просторечный язык соседки. на что? И ситчик завозной. Прохладно и пот легко впитывается. А на ноги лапти?» «К чему какие-то тяпти, если из того же льна дед сухай туфли пошьет? Или сандалии из кожи смастерит на заглядение. Во, глянь, какие на мне обудки!» «Сама катала, он только советами поправлял». Мара вытянула ногу, на которую было надето что-то серое, бесформенное, похожее на обрезанные валенки. «Легко и удобно». «Мягенько», — согласилась Александра и опустила глаза на свои красивые, сделанные из добротной кожи неведомого зверюги, сапожки. Гардероб леди Дафой был безграничен. «И мягонька тоже». «Ну ладно, убедила». Саша принялась расстегивать дорожную одежду, чтобы умыться. В углу комнаты она заметила таз с кувшином. Привыкшая ходить в песках чуть ли не нагишом, она совсем не подумала о девушке из деревни далекие холмы. Та, увидев брошенную на кровать нижнюю рубашку, раскраснелась так, что веснушки на лице поблекли. «Ой, прости, я тебя смущаю». «Да и пусть». Мара примирительно махнула рукой, хотя продолжала смотреть на новую подругу через опущенные ресницы. Такие же светлые, будто выгоревшие на местном солнце, как и волосы. В целом, внешность Мары была отмечена неброской красотой и отменным здоровьем, крепким телом, в котором по определению должен жить крепкий дух. Приглядевшись, можно было заметить и необычную светло-зеленую радужку глаз, и ямочки на щеках, появляющиеся при широкой улыбке и не портящие миловидности, нос картошкой. «Картошечкой!» — поправила себя Саша. «Отчего бы не посмотреть на ладную фигуру!» Мара скользнула взглядом вниз до резинки просторных панталон. Как заверила Сашу леди Дафой, в дорогу не стоит надевать ничего обтягивающего и неудобного. «И пупок у тебя красиво прячется, а у меня...» как бугорок наружу торчит, и ничего с ним поганцем не делается. Один стыд и срам. «Дай гляну!» Александре хотелось утешить подругу заверениями, что все с ее пупком нормально. Но та возмутилась. «Еще чего!» Мара на всякий случай прикрыла ладонью то место на платье, под которым скрывалась неотъемлемая деталь любого тела. «Не принято в холмах пупками сверкать!» А в некоторых... В — Королевствах. Пупки, наоборот, наружу выставляют. Еще и украшают драгоценными каменьями. Саша вспомнила свой концертный костюм. Увидев такой, крестьянка-качира умерла бы на месте. — Бесстыдники! — дала свою оценку Мара. Она отвела глаза, когда Саша склонилась над тазом. А когда та скинула на пол панталоны которые намокли от неумеренного плескания в воде, так и вовсе вылетела из комнаты и крикнула уже из-за закрытой двери. «Я тебя на первом этаже подожду. Одевайся попроще, иначе ключник ежель втри дорого за всякую безделицу возьмет». Попроще так попроще. На свет появилось серое платье из тонкой шерсти. Такой выбор Мара точно одобрила бы. «Мягонькое и удобное». Атласная лента, активно подчеркивающая талию, была немедленно снята. Правильная соседка досталась Саше. Хайурбатская танцовщица давно забыла бы, что она прибыла в академию прятаться, а не красоваться в великолепных нарядах, которые с избытком затолкала в дорожный кофр леди Дафой. А ведь ей ни к чему излишние пересуды. Полосатый палантин надежно скрыл волосы и плечи, сделав Алекс Дафой безликой. «Новенькая!» Строгости в голосе крепкого бородатого мужчины, закатанными по локоть рукавами, было немерено. Такому бы лес валить, а не рыться на полках с тряпками. «Ежели новенькая, то мантийку выдам, а коля старенькая, сначала верни поношенную хламиду да объясни, что такого с ней сотворила». Небось, на уроках артефакторики пожгла? А может, тварь из иного мира вызывала и та кислотой отрыгнула? Ежели такое с твоей старой мантийкой сотворилось, то предупреждать надо. Не час сам вляпаюсь. У меня только-только язвы от никодимусовой слюны зажили». «Никоди? А это что за зверь такой?» прошептала Саша, обращаясь к Маре думая, что та так и стоит за ее спиной. В мыслях рисовалось чудовище, брызжущее ядом. Но соседка в ожидании отоваривания подруги уже бродила вдоль длинных рядов полок, поэтому откликнулась не сразу. А посмотреть в огромной кладовой ключника Ежеля теперь понятно, по каким причинам получившего прижившееся имя. Было на что. Такого количества причудливых колб, книг и прочего снаряжения для магических дел Александра никогда не видела. Сейчас комната Сесилии, в которой та создавала амулеты и иллюзии, казалась чуть ли не кустарной мастерской. Новенькая она, дядька Ежель. А Никодимус ⁇ это наш профессор риторики. Мара крутила в руках спиралевидную стеклянную трубку. Для активации любого артефакта. «Нужно чисто произносить слова, иначе он не откликнется, а в бою промедление может грозить смертью». «Положи перегонку назад!» — рявкнул ключник, и, убедившись, что студентка торопливо отошла от полки со стеклом, изволил порассуждать о профессоре. «Ежели студент не проявляет старания, лорд Никодимус впадает в дикую ярость». «И его слюна становится ядовитой?» Такого представить Саша не могла. Профессор, плюющийся ядом. «А то!» Ежель встряхнул очередную мантийку, прикидывая, подойдет ли та по размеру миниатюрной ученицы. «Он же из рода отравителей, поэтому его злить не след. Не зря он похоронил девять Джон. «А разве профессор не должен быть осторожным? Мало ли, куда его яд попадет?» Саша даже начала заикаться. Женитьба — дело согласованное, а вот куда податься бедным студентам? И как вообще такое допустили до юных магов? А если возненавидит кого? На ум пришло воспоминание, как ее, школьницу, топила математичка, не взлюбив за отстаивание собственного мнения. Саша всегда допытывалась, почему ей была поставлена незаслуженно низкая оценка. Чувство справедливости не давало покоя. Училась она хорошо, а потому не понимала и не принимала учительские игры в любимчиков, которым многое прощалось. Дай Ольге Николаевне природа ядовитую слюну, первой в неравной битве пала бы именно она, Александра. «Зато студенты стараются и с первого раза приносят слова заклинания правильно», — наставительно изрек Ежель. Бывалыча на занятия по риторике до года уходила, а как поставили лорда Никодимуса, в месяц укладываются. Вспомни, Мара, сколько наша принцесска с рябым лицом проходила. Вокруг глаз бородача морщинки сложились в веселые лучики. Ох, и не любят здесь королевскую дочь. Да почитай, недели две вуалью прикрывалась. То-то же. «Бери новенькое на заметку!» «Дайте мне, пожалуйста, вуаль поплотнее. Береженого Бог бережет!» Тут же откликнулась Саша. Ежель и Мара громким смехом оценили ее предусмотрительность. Правда, одновременно со смехом закралось чувство, что только что ее вновь разыграли. «Поживем-увидим!» — решила Александра. На этом и успокоилась. Выданные учебники несли в четыре руки. История королевства Агрицкого, миры и твари и иерархия родов и власть. Каждая книга весила столько, что впору было искать тележку. Если бы не крепкая мара, Александре пришлось бы раз пять сбегать в кладовую, чтобы вынести все то, что она взяла по совету соседки. «А, кстати, почему ты не на занятиях?» поинтересовалась Саша, устраивая учебники на одном из двух столов. Насколько я знаю, они заканчиваются далеко за полдень. На соседнем столе лежала книга «Лечебное дело для немагийников», открытая на странице с рисунком человека, широко раскинувшего руки. От всякого его органа шла стрелка, заканчивающаяся за границей рисунка круглой впадиной, куда легко могла бы поместиться мелкая монета. «Пока не выучу, какие амулеты куда прикладывать в случае болезни, меня на занятие не пустят». Соседка тряхнула коробкой, в которой лежали миниатюрные металлические кругляши с непонятными символами. Наказали за бестолковость. «Так ты, что ли, двоечница?» Лицо Мары опять вспыхнуло. «Не даются мне эти закорючки. Сколько ни зубрю...» Только глаза от учебника оторву и уже не могу вспомнить, что обозначает символ Луста, а что Вирика. Александра взяла из рук Мары коробку. Стоило достать первый кругляш, как непонятные символы на нем сложились в слово «печень». — Ты это видела? — воскликнула Саша и поднесла кругляш к глазам Мары. — Чудо чудесное! Только что ничего не понимала, а теперь легко читаю. Ничего такого чудесного я не вижу. Закорючки и только. И никак мне не разобрать, то ли это Гага, то ли Секи. Это Фиста. Печень. Проследив за стрелкой, ведущей к правому подреберью нарисованного мужчины, Саша вложила кругляш в нужное углубление. Символы на мини-амулете засветились зеленым. Ну вот, даже ты, видящая все эти закорючки впервые, и то понимаешь, что написано. Я же настоящая бестолочь. Бестолочь, бестолочь. Мара билась головой о подушку, и Сашу, как не стыдно признаться, порадовал ее выбор. Учеба-учебой, обиться о стену совсем плохая затея. Можно последние мозги растрясти. Ты вовсе не бестолочь, просто я из рода читающих письмена. Мне любой язык дается легко. Стоит услышать пару фраз, как я уже могу сносно изъясняться. — Везет же вам, магом!» Мара вытерла слезы от ту же подушку. — А мне ничего, кроме зубрежки, не остается. — Я тебе помогу. Вместе всегда учить веселее. — И я тебе пригожусь, вот увидишь! Глаза соседки уже сияли. А Александра улыбалась, вспоминая детские сказки, которые читала ей бабушка. «Не убивай меня, добрый молодец, я тебе еще пригожусь». Мара, по-своему поняв улыбку Алекс, приободрилась. «Кто, как не я, подскажет, с кем стоит водиться, а к кому лучше не подходить. Я хоть и учусь на лечебном немагическом, всех ваших магов, как свои пять пальцев, знаю». «А мы разве не будем вместе ходить на занятия?» «Нет». Мара вздохнула. «Наш корпус налево, а ваш направо. Только здесь и будем встречаться. Даже обедать и ужинать будем врозь». Мысль о том, что не могильники отлучены от барского стола, покоробила. «Тогда давай не терять время. Смотри, вот этот символ называется Луста. Таким амулетом лечится голова. Нет, мне не запомнить. Приглядись, на что похож этот символ?» Видишь, он весь такой круглый, словно капуста. Ой, и правда похоже. Лусто-капуста. А еще капусту называют кочаном. И голову так зовут. Ну вот, один символ уже освоили. Сколько еще осталось?» Мара опять тяжко вздохнула. «Больше десяти. Для каждого органа и каждой косточки свой. Глянь, весь учебник в рисунках». Значит, осталось всего ничего освоить. Какие-то жалкие 999. Соседка в порыве благодарности обняла свою учительницу и тут же вновь покраснела. — Ты чего? Ты даже пахнешь вкусно. — Мыло леди Дафой. Это моя бабушка. Она уже стала тенью, поэтому не сможет меня навещать. — Везет тебе, бабушка-тень, а я сирота. Уже нет. У тебя появилась сестра. Привет, родная. Привет. Будем держаться вместе? Будем.